Пол изучал дар. «Данкан, Данкан!» — прошептал он. «Что они с тобой сделали?» «Они дали мне жизнь, милорд!» — ответил Хейт. «Но с какой целью они тебя обучили и отдали мне?» Хейт поджал губы и произнес. «Я предназначен для вашего уничтожения, сир!» Фантастическая искренность этого ответа потрясла Пола. Но как иначе мог бы ответить ментат дзенсуни? Даже будучи коллой, ментат мог говорить только правду, особенно ментат, обладающий внутренним спокойствием дзенсуни. Это человеческий компьютер, тело и мозг, которым переданы функции ненавистных машин. Обучить его системе Цзэнсуни значило удвоить его честность. Если, конечно, тлейлаксу не встроили чего-нибудь еще более необычного в эту плоть. Почему, например, у него механические глаза? Тлейлаксу хвастают, что их металлические глаза улучшают оригинал. Странно, однако, что сами тлейлаксу ими не пользуются. Пол взглянул в сторону смотровой щели Алии. Ему не хватало ее присутствия и совета. Потом снова перевел взгляд на Кхолу. «Этот отнюдь непростой подарок дает честные ответы на опасные вопросы. То, что я знаю, что это орудие предназначено для моего уничтожения, неважно», — подумал Пол. «Что я должен сделать, чтобы защититься от тебя?» Спросил Пол. Это была прямая речь, без императорского «мы». Просто вопрос, который мог быть задан прежнему Данкану Айдаху. «Отошлите меня обратно, милорд!» Пол покачал головой. «Как ты собираешься уничтожить меня?» Хейт взглянул на охранников которые после ухода стилгора Тилгора придвинулись ближе к трону. Хейт обвел взглядом громадный помпезный зал и снова остановил немигающие металлические глаза на императоре. «В таком месте вы изолированы от народа. Здесь все говорит о том, что все кончено, милорд. Только пометуя об этом, можно выносить такую власть. Обязан ли милорд своим теперешним положением, свои способности предвидения,